Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна, архитектор Доменико Трезини, дворяне. Так вот, что я вам скажу, господа дворяне. Непотребство в государстве моем не потерплю. Сказывали мне, что невеста-то порушенная, голубица наша чистая, Екатерина Света Алексеевна Долгорукая. Младенца родила. Истинная правда, ваше императорское величество, Семнадцатого апреля девочку Долгорукий сказывают от покойного императора. От императора, значит. Ишь ты какие ловкие вы выискались. Да не то деву, что брюхатую девку под венец совали, на шестом ведь месяце венчать собрались. А то, что вы чужого за кровь царскую выдать решилис. Ваше императорское величество, У долгоругих доказательства? знаю я все их доказательства. Без ихних доказательств правды дозналась, и каждый раз дознаваться буду. Жизни людской не пожалею, а до истины доберус. Это пирата за отца выдать собрались. А как же с кавалергардом Нестеровым-то расплатились? Чем от родителей-то истинного откупились? Альвсговор с ним вошли. Конечно, ваше императорское величество, раз ложь доказана, доказана, это с каких пор императрице доказывать надо? Сказала и будет с вас так значит и есть. С долгорукими разобраться немедля. Как прикажете, ваше величество. Уже приказала а теперь с другой голубицей-то нашей цесаревной царевной Елизаветой Светпетровной александра бутурлина у нее отобрали за поручика взялась как только находить успевает знать материнская кровь играет детей нарожала и ходит будто так и надо будто царской дочери все дозволено будто и стыда на нее нет поручик-то ее... В Вревельский гарнизон немедленно отослать, чтоб комендант ревельский фон Альден за ним особо присматривал, с глаз не спускал. Не по чину почину войск ни С состаревной ночку скоротать, Еще не на престол подняться. Далеко кулику до Петрова дня. Ваше величество, столь решительные меры, Обращенные против стольких членов семейства Царского, и дворян известных могут вызвать на первых порах нежелательные впечатления. Мне оно желательно. А господа дворяне перетерпят. Вот тут еще, ваше величество. Егор Столетов просил униженно вашего милостивейшего разрешения из штата цесаревны на службу к Василию Владимировичу Долгорукому перейти. Какой такой Столетов? Да тот, что у Виллема Монса в канцелярии состоял, стихи еще любовные ему сочинял. С Иваном Балакиревым вместе они были, а потом приговорены на работы в Рогервик на десять лет. Императрица Екатерина Алексеевна их освободила. Вот оно что. Решило долгоруких счастье попытать. Пускай пытает. Все равно в соревне Елизавете да кука. Как люди то от нее бегут. Разрешаю. Да, а архитекта я петербургского вызывала. Трезина. Где он? Дожидается аудиенции ваше величество. Пущай войдет. — Докладывай, господин архитект, какой там порядок во дворцах петербургских, что чинить, что переделывать надо? Я в старой грязи жить не стану, мне чтоб все в превосходном виде. Ваше императорское величество, починка потребна самая незначительная. Смотрит Резин. Лучше больше запроси, да больше сделай. Не дай Бог тебе не потрафить. Главным тебе больше не быть. Только и в простых архитектах тогда на службе не оставлю. Денег на вас никогда не напасешься. Ты вон В прошении еще о родне писал: то ты племянник, тут и сын? Неужели архитекты все? Так точно, ваше величество. Но это еще поглядим, какой прок от них быть может. Бау у меня свой на примете, не вам здешним чита, ему подчиняться будешь. Он и о родне твоей решит работать им на нашей царской службе, аль из России за ненадобностью уезжать. Ступай. Коли запонадобишься, пошлют за тобой, а досмотр дворцовый полный, представь немедля. Рано или поздно в Петербург всем двором ехать придется, так чтобы к тому часу все по моему вкусу выправить. Это верно, что интересовал меня нынешний Климент. Но он стоял на земле, которая слишком много видела. И кто знает, не остался ли он единственной памятью всех прошедших лет? Даже самые почитаемые, самыми известными зодчими построенные церкви не были в Москве вечными. Подобно всем зданиям они ветшали, разбирались, возводили заново. "Свое слово говорила менявшаяся мода, Мог же Гоголь считать все произведения XVII века безвкусными? а Баженов отдавать предпочтение кремлевскому арсеналу перед Василием Блаженным, представлявшимся ему бессмысленным нагромождением непродуманных архитектором форм. Появлялись новые материальные возможности, а то и новые строительные материалы. Заявляли о себе нежданные дарители, которым так важным представлялось утвердить свое положение, значение иной раз выполнить жизненно важный обет. В Москве, да и не в ней одной, была привычка строить на старом месте, да еще на старом фундаменте, используя по возможности старые стены и уж обязательно кирпич. Сохранялось обычно старое посвящение, входившее в городской и народный обиход. Но с Климентом даже в этом не все было понятным. Начать с посвящения. Клементовские церкви не редкость в Новгороде Великом и Пскове. По каким-то местным соображениям Климент, один из любимых покровителей, которого охотно выбирали жители концов улиц, расчетливо, складчину, возводившие свои храмы и для молитвы, и для спасения от неприятелей в годину лихолетия, и для сбережения всеми скопом своих труднонажатых богатств. В Москве Климент редкий гость. Да и то лишь до конца первой трети XVII века а обращались к нему почему-то стрельцы. полка Михаила Рчинова за Петровскими воротами, рядом на трубе у Яру в Стрелецкой слободе и в Михайловом приказе у Баскакова. На весь измоскворецкой Климент не представлял исключения. Он стоял на границе Стрелецкой слободы. Пятницкая улица кончалась на нем, переходя во всполье. И, может быть, самые первые поставленные в этом урочище соименная церковь связана с Климентием Хитрово, жившим рядом еще во времена Ивана Грозного. Хитрово сохраняли за собой родовой двор без малого две сотни лет. Дворяне по московскому списку, коренные москвичи, воины военачальники, вписавшие свои имена в военные летописи воеводы. Верно одно: Клименс существует уже на самом первом плане Москвы. Борис Годунов. А ты, мой сын, чем занят? Это что? Царевич Федор. Чертеж земли московской. Упомянутый в Пушкинской трагедии, он так и существует в науке под именем Годунова чертежа, выполненного, соответственно, где-то до 1605 года и напечатанного спустя 14 лет в географическом атласе Герарда Меркатора, автора известной картографической проекции. Не просто план, изображение, пусть очень схематическое, домов, укреплений, церквей на Пятницкой улице три церкви. И остается удивляться точности глазомера древнего картографа. Измерительными приборами ему пользоваться в Москве не пришлось. Все три почти точно соответствуют по ныне существующим церквям Черниговских чудотворцев Федора и Михаила, Троицы в Вишнякове, еще одной Стрелецкой слободе и Климента. Автора чертежа по-своему поддерживают и самые беспристрастные свидетели времени отчетные денежные документы. Патриархия взимала с каждого приходского попа налог, не допуская ни малейшей задолженности. В чем в чем, а в деньгах у патриарха поддерживался образцовый порядок. Упоминание Климента встречается в 1625 году, и дальше в платежах нет. Значит, не тронули его большие московские пожары 1626 и 1629 годов. Значит, и это еще более существенно, Климент сохранялся в своем варианте XVI века. Вплоть до середины XVII столетия в 50-х годах очередной клементовский поп Варфоломей Леонтьев вносит положенную дань и хлопочет о патриархельной грамоте, разрешавшей совершать богослужение вдовом священникам. Брак в жизни папа значил многое. Без жены его не полагали в священнической сан. С осмертью жены церковной власти начинали сомневаться в его нравственности. Потарохельные грамоты на основании свидетельства прихожан о добропорядочном поведении их пастыря приходилось выправлять каждый год, а то и раз в полгода. Не угодить приходу при таких обстоятельствах означало наверняка его лишиться. Правда, Варфоломей отправляется на службу с государем уходит в полевонского поход Алексея Михайловича, закончившийся после осады Риги перемирием 24 октября 1656 года. Но никакие заслуги не избавляют папа от необходимости по возвращении снова хлопотать о грамоте на свой былой приход. К следующему году относится землемерная книга, уточнявшая размеры собственно церковной земли. Ее при Клименце числилось по измерениям наших дней около двенадцати соток. Двадцать сажен по Климентовскому и четырнадцать по Галиковскому переулкам. И удивительное ощущение, ничто в этих размерах не изменилось. От тех далеких лет пришел замысловатый изгиб Галиковского переулка и ширина Климентовского и расстояние до ближайших домов. Сегодня нас со всех сторон окружает теория. Теории развития градостроительных замыслов, теория градостроительных решений прошлого, теории того, что можно сохранить и чем необходимо, просто необходимо и чем скорее тем лучше поступиться. Город, по сиюминутным представлениям, не оставляя возможности будущим поколениям искать иных, наверняка более совершенных решений а нам самим по-настоящему вдуматься в то, что творят руки, обретшие силу и возможности мощнейших механизмов. А ведь жили одинаково расчетливо и тесно во всех городах европейского средневековья. От улицы Сдыхальной в Вологде до улицы Запечек в старом городе Варшавы и до лондонского Гроу-стрит на двор приходилось по двести квадратных метров. Две сотки на жизнь и на все хозяйственные нужды, которые в московском государстве, конечно же, имели свои особенности. В Москве, рядом с жилым домом, стоял не уступавший ему в размерах хлев. Вся разница, для себя строили из ели и сосны для скотины — из дуба. Людям был нужен лёгкий дух, в скотине тепло. Нельзя было обойтись без собственного колодца с непременным журавлем без погребы и грядок, без пары другой плодовых деревьев, а на межах без травы, борщ, щавель и на закваску и в щи. Даже родные могилы были рядом, у приходской церкви. Жизнь замыкалась в узком и все нужды кругу. 12 соток Климентовского монастыря, как называлась приписанная к церкви земля, выглядели вполне достойно среди своих двадцати пяти дворов. Хоть умудрялись умещаться на них и попы, и дьякон, и дьячок, и непременная баба просверница. Непонятно было одно, как можно здесь разместить еще одну церковь. Между тем, вторая церковь появилась. В 1662 году документы отметили завершение церкви Знамения у Климента на средства думного дьяка Александра Дурова. Но, может быть, здесь все таки крылась простая неточность. Знаменская церковь заменила Климентовскую, или перестроенная заново церковь получила новое официальное название, как то полагалось по главному своему алтарю, тогда как традиционное имя Климента осталось связанным всего лишь с пределом. Каким образом мы по сей день пользуемся названием церкви Василия Блаженного на Красной площади, тогда как в действительности это собор Покрова на И престол в честь похороненного рядом Юродивого был достроен после завершения первоначального ансамбля. Больше того, Юродивый, привлекший со временем внимание посвятившего ему рассказ Льва Толстого, заслонил подлинный смысл собора, своеобразного и радостного памятника победам русского оружия. Ведь каждая из его церковок увековечивала одну из битв Казанского похода Ивана Грозного а посвящение главного престола по крову связано с тем что именно в день этого церковного праздника рухнули стены осажденной казани наконец что означало в нашем случае само по себе выражение у климента